Глава третья. Адаптация. Проводив группу, отправившуюся за грузом, Краев наконец-то пошел спать. Очень уж утомился он за последнее время, когда столько забот на них навалилось из-за неожиданно проявившего агрессивность зверья. Уже лежа на спальнике, он обдумывал последние события. Естественно, что первым перед его мысленным взором вставал их детский сад. Интересно то, что вчера, когда им с орбиты сообщили о некоторых особенностях груза, Они все, в том числе и он, впали в шок. Это если выражаться с использованием парламентской лексики. Такого фортеля от Москвы никто из них не ожидал. Чего уж там, на фоне предшествующих событий мысли были совсем нерадужными, скорее матерными. Ничего хорошего от такого контингента никто не ожидал. И вот, пойдешь ты. Минуло лишь всего одно утро, а свое мнение о ситуации с новым поволнением он успел поменять на другой знак. Неожиданно, но с мальками в лагере стало как-то удобнее жить. Самый банальный пример. Двойка летишек сторожит на вышке, тем самым заменив крепких мужчин, которых можно теперь отправить ворочить тяжести, извлекая их из челнока. Да и люди, покинувшие лагерь, теперь хотя бы древковым оружием вооружены. Пацаны успели наделать и пилумов, и пальм. Неплохая добавка к единственному на весь ушедший к озеру отряд карабину и одному ружью. На кухне в медпункте тоже все идет без хлопот с его стороны. А то, что пацаны ковыряются с трактором, вдохновенно звеня гаечными ключами, так и пусть их. Совсем-то вряд ли что-нибудь сломают. Да и Игнат там присматривает. На этой мысли Игорь, впервые расслабившись за последнее время, уснул. Тем временем тык, Рома и Сев прилаживали к оставшемуся мини-трактору манипулятор-захват. Пусть он и не особенно могучий, да и в наладке не слишком прост но управляются из кабины, которая способны уберечь от нападения хищника. Будет, ежели что, своего рода механическим защитником, позволяющим попробовать хотя бы отмахнуться от зверя. Дядя Игнат, а для чего вон тот агрегат? И что это вообще такое? Отвлекся от работы сев. Компрессор это. Ты лучше гайку толком затяни, а не вопросы задавай про предметы, что в нераспакованных ящиках. До них еще не скоро руки дойдут. Сперва нужно, чтобы геологи руду нашли, до да уголь отыскали а уже потом будем печку ставить, чтобы металл выплавлять. А компрессор этот предназначен для дутья. Понятно, говорю, или объяснить попроще? Да не, не надо, имеем представление, — с серьезным лицом ответил Сев. Уф, да чего же тут жарко? Тык тыльной стороной ладони вытер салбопот. Огляделся, поднял взор на светило и выдал. Похоже, пора обедать и организовывать тихий час, если не два или даже три. Отличная идея, — поддержал товарища Рома. — Согласен, — ухмыльнулся Игнат Феоктистович. — Да только начальство требует от нас соблюдения трудовой дисциплины. Есть положенное время на труд, изволь его отработать. — Да, парни, — кивнул Сев. — Ничего не попишешь. Нам по закону положен сокращенный рабочий день, а поскольку мы уже свои часы отпахали, вынуждены на этом пошабашить. Завтра с утра по холодку до да куем. Мальцы отправились мыть руки, оставив озадачувшегося мастера доделывать работу в одиночестве. Перервались они вовремя, обед на кухне уже поспел. И начавшие этот день с позаранку, ребята потихоньку подтягивались на вкусные запахи и неторопливо вкушали пищу. А потом, основательно заправившись, один за другим забирались в свою палатку, у которой для лучшего движения воздуха были приподняты края, отчего решетка каркаса сразу обнажилась. Тут все-таки тень, да и ветерок чувствуется. К восьмерым подписанным присоединилось немало и других ребят и девчонок в том числе и сменившиеся из караула Макс со Светой. Взрослые, кстати, тоже по большей части угомонились, разбрелись по своим жилищам, где и закимарили. Видимо, сочли за благо воспользоваться моментом, когда руководящая око дремлет. Как сообразили ребята, после выхода из строя официального руководства, все считали исполняющим обязанности начальника как раз Игоря Краева, который сейчас отсыпался после ночного дежурства. «Ребята, оказывается, тут сетка есть», сообщила Ксюн, максимально удобно устроившаяся на спальнике. «Я со своей говорилки вначале докопалась до файлов с нашими личными делами, а потом и до отчетов, что уходили на землю. Всего два больших пакета. А с других говорилок туда проникнуть можно?» — полюбопытствовал тык, оборачиваясь к девчонке. «Наверное, можно, но нежелательно. Лучше через мою читать. Я ведь не знаю, для какого количества юзеров доступен вход в эту область. Так-то там все запаролено». — А я вот до чего додумалась, — перехватила нить разговора Аня. — Нам нужно сплести дома из прутьев на манер абхазской хижины. Я видела их в музее в сухуме Хищник такую разрушит не сразу, зато самого зверя запросто можно насадить на тот же пилум, оставаясь под защитой стен, словно за решеткой. — О, отличная мысля! — воскликнул Макс. — И даже строительный материал есть. Это ветви, отсеченные от стволов деревьев, пошедших на доски. Заодно и территорию луговины почистим Плюс уберем места, за которыми могут прятаться хищники. Только вот с охраной надо будет разобраться, а то стрёмно как-то». «Слушай, Свет, а не прикинуть ли тебе, у каких из этих куч ты сможешь прикрыть нас из Архара, чтобы мы уже после полдника могли начать с ними разбираться?» — попросил Сев. «Да легко», — хмыкнула Светка. «Мы с Максом заступаем на вахту после шестнадцати пополудни. Как раз жара начнет спадать. Подкорректирую ваше перемещение хоть через говорилки, хоть матюгальником». Тогда я объявляю запись желающих поработать сучкорезом и секатором». Сев повернулся в сторону, пока не охваченная его заботами группы молодняка. А там дело дойдет и до плетения домика для второго поросенка. Забыл, как его звали. «Нуф-нуф», — припомнил кто-то из зала. «Только вот ты точно нам обещаешь сучкорезы и секаторы?» «Я что-то такого инструмента тут не приметил». «Ну, топоры с пилами точно имеются, сам видел», — не растерялся Сев. «А я корзиночки когда-то плела» подняла руку одна из девочек. «Я это к тому, что умею и начинать, и завершать. И еще, не знаете, а где Мила? А то я ее с самого утра не видела». «Так она же погнала трактор к озеру. Работа нетрудная в закрытой-то кабине. Так что вернется через несколько часов уставшая и голодная». «Не, не будет голодная. Я ей бутеров дала, и чая в большом термосе», сказала Тоня. «И сама поест, и остальных накормит. Кстати, народ, если кто-то не в курсе...» «Полдник сами берите. Слойки со сгущенкой в правом ящике, кипяток для чая в бойлере, а заварка в левом ящике». «Не поняла?» — удивленно вскинула брови черноволосая незнакомка. «Вы детдомовские что? Свои порядки тут решили завести?» «Они не наши, а проверенные временем и практикой», — принялась объяснять Тоня. «В детдоме, как ты понимаешь, детей тоже кормят. И на эту кормежку существуют свои не такие уж маленькие нормы. Одна проблема». Повара не всегда готовят с душой, да еще и сэкономить норовят в личных интересах, естественно. К счастью, у нас в обычае было дежурство на кухне воспитанников, начиная с третьего класса. График мы сами составили, чтобы в каждом наряде были ребята и девчонки разных возрастов. Мы за закладкой продуктов следили и за процессами жарки-варки. А в случае, если повар умудрялся все-таки собрать себе для дома тормозок, уводили эту сумочку в свою пользу. Нас много, разве за всеми уследишь? Тем более, что старшеклассники почти взрослые, и им палец в рот не клади, откусят и пережуют. Поэтому так готовки почти все выучились, и всяким разным порядком пищеблоковским. Приготовление завтрака контролировали те, у кого занятия в первую смену, а за приготовлением обеда следили ребята, учащиеся во вторую смену. Полдник же делали без нас, но мы бутерброды и выпечку пропускали через весы, и если обнаруживали недовложение, жутко скандалили вплоть до вызова директора. Это же не суп, в котором можно любые кражи спрятать. Ну и метод распределения еды тоже ввели свой. Проглотом с горочкой и добавкой, а малоёшком посильные порции. Ведь знаем друг друга ещё с горшков, на которых в одной комнате сидели. Из оттуда и обычай вышел. Полник оставлять в свободном доступе. Если еды достаточно, то никто в пролёте не остаётся. Короче, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И повару нет нужды толочься у раздачи, тем более, что не все подтягиваются вовремя. У одних еще занятия, у других — секции или кружки. Да и сейчас это в жилу будет. Кому охота готовить в такую жару? Недаром испанцы сиесту придумали. Тут она очень даже в нужное место заходит. На этой констатирующей ноке разговоры увел. Ребята уже отключались. Около четырех пополудни народ принялся просыпаться, умываться и потянулся в столовую. Макс и Света сменили на вышки взрослых наблюдателей, а группа пацанов с копьями, и топориками, с ножовками и даже нашедшимся, правда, в единичном экземпляре секатором направилась к ближайшей куче ветвей, отсекать лишнее и заготавливать нужное. Выбиралась, выпиливалась и отрубалась, по возможности, конечно же, такое, чтобы оставались почти прямые хлысты, которые тут же сортировали по размеру и увязывали в связки. Только вот не так-то много годного материала набралось. На земле осталась большая куча мелких веточек, покрытых листьями. Частью сухими, частью свежими. И действительно, некоторые сучья умудрились пустить в землю ростки, питаясь тем, что тянули в себя из грунта. Добытые прутья и ветки ребята подтащили к лагерю, где принялись за достройку плетня. Все встыком совместно несколько раз с усилием втыкали в грунт ломик, извлекали его, а в оставшуюся дыру вставляли остро затесанный толстый конец палки из тех, что крупнее иных Идею, ребята, уловили с одного показа. И дружно израсходовали наготовленный стройматериал, прибавив к плетню метра полтора. Как заплетать вокруг колев не слишком большие прутья, догадались без подсказок. Пока возились с плетнём, от озера вернулись овощики. Сегодня доставили много продуктов и расходников для лаборатории. Выспавшийся Краев присмотрел за перекладкой грузов в палатки, с инспекцией обошёл лагерь. Великое множество хозяйственных работ требовало рук и внимания. Узнал, что на пилораме распустили последние бревна. Полученные доски тут же израсходовали на пол под подставку следующей палатки. Из титанового листа нарезали узких полосок, которые согнули в крепежные скобы. Поставлена очередная серия анализов лаборатории. Продолжаются труды на опытных делянках. Длинный перечень. А еще приходилось задействовать людей в караулах. Хорошо хоть мальки не отвлекают, и на удивление быстро входят в суть в стоящих перед экспедицией задач. В семь вечера быстро стемнело, и работы на открытом воздухе прекратились. Люди собрались в столовой на ужин. «Лидия Семеновна», — обратилась Тоня к главе биохимиков, — «а мясо здешних животных съедобно?» «Съедобно. Старшой даже специально охотился в саванне на местных копытных, привозя туши на тракторе. И рыбу мы ловили, и птицу били. А вот нынче опасаемся». Женщина, чуть за тридцать, с вьющимися белыми локонами, печально вздохнула и добавила. Танечка, та, которая у нас была по части зоологии, даже за миграцией местат начинала следить. Только сгинула она, не вернулась из вылазки по окрестностям, хотела понаблюдать за перемещениями межвачных и пропала. Сразу после ужина мальки шустро все прибрали и вымыли посуду, после чего забрались в выделенную для них палатку. Взрослые же, поскольку время было абсолютно детским, остались сидеть за столами. «Ну а где еще поговорить-то можно?» «Раненые идут на поправку, но медленно», — сообщила врач, сурового вида женщина около сорока. «И у меня появились две толковые санитарки и расторопная почти медсестра. Девочки очень хорошо помогают, стараются. Думаю, буду их натаскивать, подтянутся потихоньку и станут более-менее знающими медиками». «Что, и судные утки выносят?» — спросил один из пилотов. «Морщатся, конечно, но делают. Одна из них, Оля, совсем как взрослая» а остальные за нее тянутся. Они уже распределили вахты. Маша сегодня до полуночи будет дежурить. Потом ее Нина сменит. А Оля днем заступит. Поможет мне с перевязками. По мне, так какие-то странные детки у нас тут активизировались. Не похожие на большинство отроков своего возраста. Выдал все тот же пилот, что спрашивал про утки. «Те, что с именами на одежде, из одного детдома, уже тертые жизнью», — пояснил Краев. «Да и остальная ватага не пальцем делана». «Вась, слушай». А когда вы были у озера, Лом, в не просился покататься на катере? Да, он у противоположного берега багром в воде шарился, как раз там, где мы ящик с оружием не удержали. Но я уверен, что до дна он так и не достал. Ну, малькам все на зуб нужно попробовать», — для себя заключил Игорь Сергеевич. «А чего они такое мудрили сплетнем?» «Про домик для Нуф-Нуфа все тараторили. Вроде как собираются потренироваться перед тем, как приниматься за его постройку». — припомнил ухмыльнувшийся Игнат. «Кто тараторил? С именами на одежде или другие?» «Сев говорил». «Сев, товарищи, это серьезно», — подчеркнул Игорь Сергеевич. «Он для восьмерых из команды подписанных неперерекаемый авторитет». «У тебя устаревшая информация. Десятерых», — поправила глава научников. «Они сегодня комбинезоны Светланы и биатлонистки через трафарет подписали, и Максима наблюдателя». Сказали, будто это метки такие, чтобы после стирки вещички не путать. Но, как по мне, это они так своих отмечают. А что там про домик для поросенка? Мне-то уже интересно стало. Пока ничего не ясно. Но, думаю, все еще увидим. Как выразился их атаман, я пока только изучаю обстановку и оцениваю возможности. Не стоит забывать, они всего один день здесь пробыли. А гляди, во все стараются вникнуть, и даже уже вмешались кое во что». И, народ, насущный вопрос. Кто-нибудь из нас имеет опыт руководства детскими коллективами? А то у меня с этим совсем никак, — обратился к собравшимся краев. Молчание было ему ответом. Нарушил его один из вновь прибывших пилотов. Может быть, тогда получится еще одну смену дежурных для вышки организовать? А сколько умелых стрелков можно найти среди двенадцатилетних мальчиков и девочек? С ехицей в голосе полюбопытствовал Игорь Сергеевич. Кстати... Лом еще спрашивал о телекамерах, годных для спуска в воду на шнуре, неожиданно выдал руководитель сегодняшней разгрузки челнока. «Очень дельная мысль», — кивнул временный начальник. В детской проходило свое толковище. Звучали доклады. «В нужнике нет запаха какашек или хлорки. Это, как мне рассказала, главное тут по науке, потому что в почве живут какие-то червячки, питающиеся органикой животного происхождения», — сообщила Оля. Древесиную траву они не жрут, и именно поэтому повсюду делают полы. Проверяли, если даже кожаные башмаки оставить на грунте, через несколько часов эти твари их сточат, переведя на удобрение. Проверяли, если даже кожаные башмаки оставить на грунте, через несколько часов эти твари их сточат, переведя на удобрение. Если такой вцепится в ногу или в бок, то это больно и очень противно. Но заражение не получается, только травмы. Если плеснуть на такого спиртом, сразу отваливается. А уж до докуда он догрыз, зависит от внимательности. В принципе, по телу или по одежде эта мерзость не ползает. Зато живут они повсюду. «Значит, босиком ходить нельзя», — кивнул тык. «Разве что только быстро бегать». «Они не едят кости, роговую ткань и копыта», — дополнила Оля. «Это все, что остается от мертвечины. И вони нет никакой. Вот эти червяки и держат в грибные ямы в чистоте». «Не справился я с поисками кофра с оружием. Там глубины больше четырех метров, еще течение есть, пусть и небольшое», — пожаловался Лом. «Думаю, надо опустить с катера камеру на шнуре и поглядеть, что там на дне. Может, увижу чего». «А можно мне с тобой?» — спросил парнишка, обычно державшийся сам по себе. «Да легко», — пожал плечами Лом. «Так, Сев, а что у нас нынче с расстановкой вех и обозначением целей?» «В принципе, все пока что просто». Нужен дом-крепость с надежной защитой от зверья. Проблема в том, что привезенный из земли крепеж израсходован еще до нашего прибытия. Не только гвозди, скобы и саморезы извели, но даже проволоку или шнуры. Опять же, с заготовкой леса есть трудности, потому что тем, кто валит деревья, тоже хищники угрожают. Отсюда мысль – сплести купол на манер тех, что описаны у Азимова в стальных пещерах, накрывающий весь лагерь. На коле опустить молодые деревца. Их много среди леса. И они прямые, длинные, потому что тянутся к свету. Конечно, длины одного такого стволика не хватит, их придется связывать вершинками или камельками. Как попадет, наращивая до бесконечности. Точнее, пока не будет достаточно, остальное скрепится плетением. Отсюда первый вопрос, чем связывать, а то шнуров, бечевок и веревок осталось, кот наплакал. Да и то все это богатство уже задействовано. «Лубом!» — отозвалась девочка, поминавшая, что умеет плести корзины. Это известная практика, а луп вообще-то и у здешних деревьев крепкий, я уже проверила. Как обматывать и фиксировать, я покажу. Но вместе стыковки оба конца нужно длинно обрезать наискось и соединить срезами. Тогда это и будет зоной твоей ответственности, — поднял палец вверх, сев. Следующий вопрос. Добыча стволиков молодых деревьев. Излагаю замысел. Заготавливать жерди на колья нужно трактором, чтобы тракторист оставался в безопасной кабине. Срубать манипулятором сучкорезом или пилой. На манер, как это делают машины, которыми лес валят. Но на земле техника крупная и мощная, а у нас здесь одни маломерки. Однако и рубить нам нужно не зрелые и большие деревья, а подлесок, где стволы не очень толстые. А второй трактор выволакивает их из зарослей и тащит к лагерю. «Возражаю», — вскинулась серьезная Мила. «На одном тракторе могут стоять оба устройства, и чтобы резать, и чтобы тащить. Так что не проблема и срезать, и вытаскивать» и складывать комлями вместе, чтобы потом петлей из троса другой трактор оттаскивал стволики к лагерю пучками, а не по одному. «Возражение принято», — величаво кивнул Сев, изображая судью. «Однако тут имеется еще один самый гадкий вопросишка, горючая. Его мало, и при таких работах мы его в два счета израсходуем. Пока единственная альтернатива — газогенераторы, превращающие древесину в угарный газ. И здесь мы не обойдемся без взрослых» потому что это уже серьезная техника, да и технологически не все очевидно. Так я могу договариваться с Краевым, псы?» «А куда ты с подводной лодки денешься-то?» — лениво протянул Аксюн.